Глава 34. «Мне нужна помощь». Я сидела на шелковом темно-синем покрывале в комнате Наташи. Ушарик нагло посапывал у меня на коленях. Как-то я забыла про малыша, а Наташа забыла его отдать. Грета принесла нам еду. Наташа ковыряла мясо, а Грета ее расчесывала. Наташины волосы после ванны ужасно запутались. дырконяра не выпускает из замка. А мне надо на день смотаться в одно место, задумчиво сказала я. Соскучилась по этой черноволосой красотке, что морщит нос при каждом движении расчески в запутанных волосах. Почему? удивилась Наташа, вырвав расческу из рук Греты и продолжив лично. Прядь за прядью расческа скользила, выравнивая локоны. Не почему, а зачем? Надо! Но сказать не могу. Иначе вы все королю расскажете, а он меня. «Запрет на своем этаже навсегда». «Вот это мужик, я понимаю», — встряла Грета, присев рядом. «По глазам вижу, что встрять хотите в приключения на одно место». «С этими приключениями только целлюлита меньше станет», — ответила я. «А поэть, сыпить отвлечь свиданиями можно», — задумчиво протянула главная советчица, выдрав клочок волос. Тяжело вздохнула на потерю бойцов, «С этими мужиками такая морока. И главное, все запереть куда-то хотят». «А твой суповой набор уже хотят запереть?» усмехнулась Грета, забирая клок волос. «Ага, мне один предлагал показать». Она таинственно замолчала, рассматривая свои ногти. Я тоже удивленно глянула на нее. Пропустила я многое. «Свое большое хозяйство». Мы переглянулись и с Гретой, едва сдерживая улыбки. «Это хорошо, когда у мужика большое хозяйство», — серьезно сказала Грета голосом строгой учительницы. лишь лукавые искорки мелькали в ее глазах. «Ага, только он сказал, что у него служанок нет. И еще обещал показать своего дракона. И пкатать». Ее бледное лицо покрылось румянцем. У одного лесного жителя явно есть чувство юмора или у них дружеское неумение ухаживать за девушками. Еще и Наташа поняла это по-своему. Хотя, если бы мне драконяра предложил показать свой большой замок и покатать на драконе при первой встрече, я бы надавала ему ляпасов. «Это хорошо. Надо же без помощи других справляться с огромным хозяйством», ставила я. «Нельзя смеяться. Главное — спокойствие. А на драконе тоже интересно». Наташа округлила глаза, будто я ей какую-то пошлость говорю. «Летать!» «Ой, да ну его! Его в тюрьму посадили. Итак, его уже выпустили». Я легла на кровать. Руками потянулась назад, прогнулась в спине. Пушарик проснулся, залез на живот и потерся. Я запустила руку в гладкую шерстку. Маленький хороший колобочек. В темноте возле кровати стоял тень. «Так, я надеюсь, Наташа не его избранница, это не хватало нам тут любовного треугольника, вытекающего в драку». «Хороший экземпляр», — вставила Грета. «Бери, пока его другая не загробастала с его огромным хозяйством». «Ну и ладно», — засопела Наташа, скрестив руки на груди. А мы засмеялись, не в силах сдержаться. Наташа пофырчала, пофырчала и присоединилась к нам, беззаботные девичьи посиделки. Было что-то интересное у Мерниетси? А, да ничего такого. Яна чуть не набила морду этой утопленницы, когда та спросила ее, что тяжелое летает в небе. Есть крылья и сильно шумит. Дайте догадаюсь, ответ дракон. А на что? Яна и сказала, самолет. Это та ей, какой самолет? Типа, думай еще. Та сказала опять, самолет. В общем, что там началось но в итоге сошлись, что и самолет, и дракон. Да, Мерниетси — ходячий генератор загадок про драконов. А Тина — близняшка одна, так и вовсе истерику ей закатила. Старушка ей говорит, что Яухтурей правит Ветлунгом, что она богиня, а девушка ей отвечает, что для нее бог тот, кому она молится. Достала серебряный крест, перекрестилась. А когда ведьма подошла поближе то и вовсе приложила ей крест к лбу, а у той на лбу метка креста осталась. Где я была, пока они развлекались? Как такое можно было пропустить? Повалявшись еще немного у Наташи на кровати, я ушла. В коридоре столкнулась с Дорджелсом, выходившим из комнаты, Златы, Довольный. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Добрый», — настороженно ответила, — Что вы делаете в покоях девушек? Не девушек, а своей приемной дочки, поправил он меня. Подошел поближе, а я почувствовала неприятный жар, словно я надела шерстяной свитер летом. Хотел бы вам напомнить, что мы договаривались увидеться, но я так понимаю, что в этом нет смысла. Пока что. Что вы имеете в виду? Скрестил руки на груди. Он склонился ко мне и прищурил глаза. Реально хищник перед атакой. Но мне не страшно. Рядом крутится знакомое тепло. Тень меня не бросит одну. Вы с королем? Думал, вам хватит гордости не бегать за тем, кому вы не нужны. Ага. Сейчас от одной его фразы скажу Натану, что я ему не нужна и сбегу, пятками сверкая. Не знала, что за дело самолюбия доржился Но ему-то я ничего не обещала. Я думала, вам хватит ума не лезть в чужую жизнь. Что вы? Посмотрите, что творится в последнее время. Одно нападение на ее светлость, а король даже отбор не отменил. Вы и вовсе ходите одна по замку. Кто бы ни напал, сейчас он может и на вас переключиться. Неужели вы этого хотите? Ох, какие мы сердобольные. Учту на будущее, но дам вам совет. Маленьких девочек вы еще можете успеть воспитать. А вот взрослые женщины сами знают, чего они хотят. Я прошла вперед мимо него. Заметила, как тень скользнул в комнату Златы. Будто в стене растворился. «Доброй ночи!» «Доброй ночи!» — процедил он. Неделя пролетела незаметно. В связи с болезнью ее светлости, герцог Вейт и Натан не подпускали ее к делам, всей работой по отбору занималась я. В полном объеме, что меня безмерно радовало. Натан согласился с танцами над водопадом только сказал, что водопад будет на севере, а не на юге, и туда мы поедем все вместе. Да, сбежать на целый день не получится. Радовало, что и тень не сдал меня с потрохами. Каждый вечер я уставшая ложилась спать. Натан приходил и то позже, но каждый раз я ощущала родное тепло, окутывающий меня, легкий, едва ощутимый поцелуй, будто он боялся разбудить меня, и крепкие объятия, после которых я засыпал еще крепче.